Карманы его давно были вырваны на кесеты. Куплю масло, килограмм масла и буду есть с хлебом, супом, кашей и сахаром. Без сумку достану у кого-нибудь, торбочку с бечевочным шнурком. Непременная принадлежность всякого приличного заключенного из фраеров. Блатные не ходят с торбочками. Я вернулся в барак. Все лежали на нарах,